Планетарная система Авалон, Третий сектор, планета Камелот, Артур, космопорт Камелот Центральный. Районы города, прилегавшие к космопорту, пострадали сильнее остальных, и Лей, что собирался проделать весь путь на каком-нибудь брошенном каре, не раз порадовался своей удаче. Байк подвернулся под руку, как нельзя кстати, и оказался на редкость полезным. Улицы и проспекты были завалены разрушающимися зданиями, дороги оказались перекрыты брошенными машинами и грудами вещей. Только сейчас Лэй понял, что соваться сюда на каре было бы большой глупостью. Он просто застрял бы на первом же перекрестке, и остаток пути ему пришлось проделать пешком. Но двухколесная машина, оживший черный демон, без труда справлялась с теми препятствиями, что попадались на пути. Через мелкие завалы Лэй просто переезжал, осторожно взбираясь на самый верх каменных груд, в которые превратились осыпавшиеся стены высоток. Более серьезные препятствия, вроде целых этажей зданий упавших поперек улицы единым блоком, объезжал стороной. А на свободных участках шоссе давал полный газ. Уменьшив высоту защитного стекла, хэван с удовольствием подставлял лицо упругому потоку воздуха. Хоть он и пах гарью, но все же напоминал о тех временах, когда он гонял вот так же по кольцевым трассам вулкана, спустив на скромный байк всю выручку от первой же удачной операции. Умение, как оказалось, никуда не делось, и Хевен не уставал поражаться чуткости управляемости этого черного зверя, что ему довелось оседлать. Он отключил почти все автоматические режимы машины, переведя ее в режим ручного управления и наслаждался последней безрассудной гонкой. Теперь все стало просто и понятно. Сомнений нет. Вперед, навстречу битве. Никаких занудных планов, многоходовых операций трижды продуманных путей отступления. Больше это не нужно. Дорога и ветер – все в последний раз, и каждый миг драгоценнее любого банковского счета во сто крат. Вперед! И пусть все, кто станет на пути, сдохнут раз и навсегда. Скорость опьяняла, от ветра кружилась голова, угрюмое безразличие сменилось восторгом, и Лейвану хотелось кричать во все горло. Даже боль отступила, побежденная остатками воинства медицинских наноботов, что отдавали последние силы на борьбу с повреждениями в тканях. Все было так чудесно, что Хэвен чуть не прозевал тот момент, когда перед ним появилась цель его путешествия. Космопорт открылся перед ним внезапно, когда Лей на полной скорости взлетел по пустому шоссе на Большой Холм, отделявший город от окраин. Здесь еще стояли редками здания, но уже только вдоль дороги. Камелот закончился, и здесь раскинулся пригород с редкими домами. Мало кто согласился бы жить рядом с космопортом. Хоть гражданские суда и садились на антигравах, производя минимум шума, но все же не следовало забывать, что это челноки и мелкие космические суда, а не модели из кружка планеристов. От вершины холма до космопорта было километров 10. Он выглядел как огромное поле, даже скорее целая равнина, окруженная служебными зданиями. Конца края ему не видно, а между ним и городом лишь пестрые ленты шоссе, словно кровеносные сосуды, соединяющие два поселения. Притормозив, Хеван свернул с середины трассы и медленно двинулся вперед по тротуару вдоль домов. Космопорт, лежащий вдалеке, был весь затянут клубами дыма и гари. Вид отсюда открывался неважный, и Хеван подумал, что ему надо бы подыскать место для наблюдений. Остановившись, он оглядел ряд невысоких домов, тянущихся вдоль шоссе, забегаловки быстрого питания, магазинчики, конторы юристов и туристических фирм. Все они были не больше трех этажей и пострадали от ударов довольно сильно. Многие просто рассыпались на куски, превратившись в бесформенные груды камней. лэйв высмотрев уцелевший дом, стоявший с краю, поддал газу и въехал в разбитую витрину. Машина не подвела, тихо урча взлетела по рухнувшему потолку, превратившемуся в наклонный пандус, и выкатилась на второй этаж, оставшийся без крыши. Хэвен проехал по длинному коридору до стены, что когда-то поддерживала верхний этаж. Сейчас от нее остались лишь зубчатые куски, напоминавшие крепостную стену из романов про древних рыцарей, а над ней темнело открытое небо. Остановившись на широкой площадке, от которой вела вниз лестница, Хевен выключил двигатель и вылез из седла байка. Поправив плазматрон, закинутый за спину, он подошел к остаткам стены, облокотился на горячие пенобетонные блоки, пахнущие гарью, и надвинул на глаза шлем, болтавшийся за спиной. Прозрачное забрало-помутнело, но потом поймало соединение с личным коммуникатором Лея и вновь стало прозрачным, подстраиваясь под настройки линз. Хеван вызвал управление комом и перевел забрало в режим увеличения. Серое пятно космопорта рывком прыгнуло в лицо Лею, и он затаил дыхание, разглядывая стан врага. Прежде всего бросались в глаза разрушенные почти до основания здания. Огромный шар диспетчерской, что стояла с краю, был разломлен пополам и дымил. Огромные рытвины, в которые мог поместиться небольшой звездолет, тянулись от края посадочного поля вглубь до самой дымки горизонта. Само поле было усеяно останками кораблей. И мелких яхт, и транспортных шаттлов, и мелких грузовичков, которым дозволялась посадка в гражданском порту, поскольку они в основном возили скоропортящиеся продукты для города. Но сейчас Лэ больше интересовали другие корабли. «Враг». Где-то в центре поля дым стоял столбом, застилая оставшуюся часть порта. Он больше походил на огромную грозовую тучу, опустившуюся к самой земле. И внутри этой тучи ворочалось что-то огромное, неповоротливое. По краям дымки пробегали завихрения, клубы срывались с вершины тучи и медленно опускались к земле, тая на лету. От этого зрелища веяло холодной угрозой. Такое ощутимое, что Лейван даже передернул плечами, ощутив холодок, проскользнувший по спине. Сомнений не было, в дыму или скорее в черном тумане скрывался командный пункт захватчиков. Что это было, такое громадное, размером с небольшой астероид, Лей даже боялся предположить. Но зато он сразу догадался, что за штуки висят над этим дымом. Примерно в полукилометре над полем застыли две огромные кляксы. И Лэй был готов поклясться, что это и есть корабли вторжения. Огромные космические суда, сумевшие опуститься до самой Земли и спокойно висеть над ней, словно антигравные планетолеты. Кляксы висели неподвижно, застыв словно караульные, и Лэй предположил, что они действительно охраняют то, что гнездилось у самой Земли. Между дымовой завесой и сторожевыми кораблями велась какая-то машкара, И Хевен прибавил увеличение в надежде рассмотреть детали. Оказалось, что это его старые знакомые. Десятки рейдеров, формой напоминавших семечки. Они непрерывно сновали туда-сюда, то взлетая к кораблям кляксам то ныряя обратно в клубы дыма над землей. Повысив разрешение, Хевен заметил, что еще десяток рейдеров-разведчиков кружат над разрушенными зданиями, словно выискивая что-то на земле. Не отрываясь от разглядывания врага, Хевен перевесил плазматрон на одно плечо, так, чтобы тот был под рукой. Конечно, с этой штукой бесполезно выходить против сторожевых кораблей или той загадочной фиговины, что прячется в клубах дыма, но вот рейдеры ему вполне по зубам. Лэй прищурился, прикидывая, сколько он сможет завалить, прежде чем его настигнет обжигающий удар луча. Получалось, что не больше одного если он кинется в драку прямо сейчас. Да, насчет одного он был точно уверен. Но с другой стороны, если повезет, то можно зацепить и второй. Здравый смысл, правда, подсказывал другое, что одинокого байкера прихлопнут как муху, как только он выйдет на край охраняемого стартового поля. Но Хеван тут же поспорил с ним, заключив джентльменское пари. Здравый смысл поставил на ноль, а сам Хевен на два, чисто из упрямства. Диспозиция была в принципе ясна. Дело было за малым — найти подходящую дорогу, ведущую к порту, такую, чтобы подобраться незамеченным. Хевен начал осматривать окрестности, но ничего утешительного не заметил. Все дороги, как на ладони, открыты и для наблюдения, и для ведения прицельного огня. Правда, можно было попробовать добраться до космопорта пешком, прячась за обломками зданий и в густой траве, в которой заросло все пространство между дорогами. Но так на дорогу уйдет слишком много времени. Подумав, Хеван решил совместить два решения. Часть пути, насколько возможно, он проедет на байке, а потом, когда строения космопорта будут уже рядом, бросит машину и пойдет пешком, чтобы подобраться поближе. Он все еще рассматривал дорогу, по которой ему предстояло отправиться на встречу с врагом, когда вдруг краем глаза заметил какое-то оживление. Чуть уменьшив разрешение визора, чтобы охватить всю картину целиком, Хеван нахмурился. Враги забеспокоились. Дым клочьями гулял над стартовым полем, рейдеры велись вокруг огромного шара, а сторожевые корабли зашевелились, начав медленно вращаться вокруг своей оси. Очень не кстати, теперь, пожалуй, шансов подобраться к ним ближе стало еще меньше. Но что растревожило этих сволочей? Не этот ли странный гул? Спохватившись, Хевана отрегулировал встроенные микрофоны на более чуткий режим и чуть не оглох от скрежета и шороха рассыпающихся зданий. Но что хуже всего, гул, шедший с небо, действительно нарастал. И чем громче он становился, тем быстрее вращались сторожевые корабли. «Что за...» — пробормотал Хевен и сорвал с головы шлем. Теперь он слышал шум без всяких усилителей. Подавшись вперед, Лей задрал голову и взглянул на начинающее темнеть небо. Там высоко летел огненный болит. Хэвен даже рот открыл от удивления. Он сразу понял, что это космический корабль, несущийся сквозь атмосферу на маршевых двигателях. Неужели подбит? И падает, сгорая на лету, как самый настоящий метеор. Но движется вроде горизонтально, а не по пологой дуге. Не может же быть такого, что какой-то капитан решил провести на полной скорости свою машину сквозь атмосферу. Да, на такой скорости от трения воздуха всю обшивку расплавят или сдерет. Если... Если только это не военный корабль с усиленной броней, рассчитанный на скоростной спуск с орбиты на поверхность планеты, например, десантный бот, или военный грузовик, что спешит доставить груз для уже высадившегося десанта, чтобы ребята укрепились на отвоеванном плацдарме. О господи, мелькнуло в голове Хевана. Неужели он пропустил высадку нашего десанта? Нет, не может быть. Гул тем временем превратился в рев. Огненный болит пролетел практически над городом, но над другим его краем, что находился вдалеке от космопорта. Скорость была так велика, что Лэй даже не успел напялить шлем, чтобы рассмотреть гостя поближе, едва он потянулся за ним, как один из сторожевых кораблей выстрелил желтым лучом. Пылающий заряд энергии с треском ушел в небо, и Лэй, сердце которого на миг остановилось, увидел, что корабль Аволонцев продолжает путь промах. Теперь болит, кажется, удалялся от города, Лей сдавленно выбронился, а корабль Клякса выстрелил еще раз. Луч, как показалось, Лею коснулся облака огня, что окутывало летящий корабль, но тот продолжил свой путь, становясь пылающей точкой. Хеван радостно вскрикнул, и в тот же миг сторожевые корабли выстрелили одновременно. Крик Лея превратился в хрип но блестящая точка вдруг окуталась синим цветком гиперперехода и растаяла в воздухе. Желтые лучи бессильно лизнули померкшую синеву, и только после этого до Лэя донеслись раскаты грома. Прыгнувший корабль утащил за собой приличный кусок атмосферы. В ошеломлении Лэй опустился на пол и перевел взгляд на корабли противника. Они не погнались за кораблем авалонцев, смысла в этом не было ни на грош. Зато корабли-кляксы прекратили вращение, и вокруг них снова начали виться мелкие рейдеры. Хэвен поднялся на ноги, натянул шлем и попытался разглядеть то, что происходит. То, что он увидел, ему не понравилось. Все рейдеры вернулись на корабли-кляксы, но через минуту ринулись обратно к земле. Зависнув прямо над разрушенным полем, они что-то сбросили вниз, А потом все, десятка два не меньше, устремились обратно в дымовую завесу и пропали в ней. Хевен даже привстал, теперь уже не прячась за обломками стены. Он увидел, что сторожевые корабли начали подниматься вверх, медленно, но уверенно. И, похоже, они не собирались останавливаться. А потом клубы дыма вздрогнули, раздались в стороны, и из них появился огромный черный шар. Лэй подался назад. Хотя никакой нужды в этом не было, вряд ли бы его заметили с борта этой громадины, что размером напоминало астероид. Ее черная поверхность не была гладкой, она вся оказалась покрыта буграми и рытвинами. Шар был словно усеян глубокими шрамами. На глазах онемевшего Хевана громадина бесшумно поднялась над полем, заслонив заходящее солнце, и отправилась выше, следом за кораблями-кляксами. Задрав голову, Лэй смотрел на то, как враг покидает планету. Потом, убедившись, что они всерьез решили выйти из атмосферы, опустил взгляд. «Не может быть!» – пробормотал он дрожащими руками, поправляя плазматрон. «Вот же гадство!» Он чувствовал себя последним идиотом. Мужественная самоубийственная атака не состоялась по причине отсутствия врага. Хеван ухмыльнулся, представляя, как он мечется по опустевшему стартовому полю, уговаривая противника вернуться. А потом засмеялся в полный голос, роняя слезы. «Вот идиот!» — бормотал он. «Линда, ты посмотри на меня, а?» «Наверное, я действительно слишком сильно ударился головой». Вспомнив про Линду, Лэй перестал смеяться, но его губы все еще кривила презрительная ухмылка. Он свалял дурака а ведь он действительно собирался броситься грудью на врага, отдать жизнь в последней самоубийственной атаке. При этом, конечно, ему не удалось бы даже поцарапать ни одного чужого корабля, и когда он встретился бы на небесах с Линдой, она высмеяла бы его и была бы права. Более тупого поступка он не мог бы придумать, даже если бы сильно постарался. Лейвен Хевен, один из лучших мошенников этого занюханного угла галактики, отдает врагу жизнь, ничего не получив взамен? Дурацкая идея, дурацкая. Хевен снова ухмыльнулся и глянул на свой байк. У него есть транспорт, есть оружие, есть голова на плечах, в конце концов. И отдать впустую жизнь врагу – последнее, о чем можно думать в такой ситуации. Полковник Старых Хрыч был прав. Если он хочет насолить этим гадом, то завалить пару рейдеров слишком мелко для Лейвона Хевана. Надо провалить их чертово вторжение. Совсем. Вот эта задачка более интересна. Кораблями пусть занимается флот, а тот, кто сунется на планету, приобретет массу неприятностей на свою голову, задницу или что там есть у этих тварей. Спохватившись, Лэй снова натянул шлем и включил полное увеличение. Да, гады свалили на орбиту и сейчас недоступны для хорошего пинка. А они его получат, сто процентов. Мошенник Хевен еще не знает, как это провернуть, но придумает обязательно. А пока надо разобраться, что они оставили тут, на планете. Ответ он получил незамедлительно. Едва только прибавил увеличение линз. На том месте, где разгрузились рейдеры, он разглядел ряды длинных черных коконов, небольших размером с его байк. Их было много, больше сотни, наверное. Может, даже больше. Неужели бомбы? Но на кой черт им взрывать и так уже разрушенный космопорт? На глазах Хевана одна из бомб шевельнулась и треснула вдоль. Закачалась, подпрыгнула, и тут же из кокона вырвались суставчатые черные ноги. Кокон в миг превратился в восьминогого краба, или скорее паука, что приподнялся над землей на тонких ногах и закачался. Начали оживать и остальные коконы, и вскоре Лэй уже с отвращением смотрел на черную толпу пауков-переростков. Он ничуть не сомневался, что это роботы. Солдаты, разведчики. Вся толпа твари одновременно пришла в движение и черным потоком заскользила к краю космопорта. Они направлялись к городу и, судя по всему, очень торопились. Хеван встревожился, опасаясь, что его убежище раскроют, но все черное воинство двинулось кратчайшей дорогой к Картуру не по шоссе, а прямо через зеленые поля. Лэй прикинул, что они пройдут в паре километров от него. Он размышлял не больше секунды а потом снял шлем и бросился к байку. С ревом разворачиваясь на крохотном пятачке площадки, Хэвен уже знал, что он будет делать. Нужно было проследить за этими тварями и выяснить, что им нужно. А потом уже можно будет попробовать, устоит ли их броня против небольшого шара раскаленной плазмы. Все просто отлично, теперь у него есть новый план. Оскалившись, Хевен дал полный газ, и байк черной молнии вылетел из раскрытого окна.